Глава двадцатая. Сейчас крокодил отведает московской силушки. Я, разумеется, мигом вскочила с кровати. Затряслась, но уже не столько от отвращения, сколько с досады. Как представлю, что рядом со мной, плечом к плечу, спала эта зеленая, шершавая, земноводная с когтями и хвостом. Бррр, Становится. Животные ко мне с детства тянулись. Кошки давали без проблем себя гладить, Незнакомые псы, только увидев, спешили познакомиться и обнюхать «А как уж меня обожали комары!» Все лето я проводила в красных пятнах от их любящих укусов. Но крокодил-владыки меня откровенно пугал, несмотря на вполне обыкновенный игуанистый вид без дополнительных темных изысков. Ну не может быть, чтобы домашний любимец, демона-дракона, не имел в анамнезе никаких неожиданностей. Наверняка ящерка-владыки с неприятными сюрпризами. Я пробуравила взглядом золотое полуоткрытое око маленького дракона и прищурилась. «Защитный кокон!» — грозно повелела я следом и самоуверенно направила ладонь на зеленого Соню. Волшебства не случилось, и я гневно забрюзжала, раздраженно сжала кулаки. «Соберись, Света!» — скомандовала сама себе. «Пришло время колдовать по-настоящему!» Я воодушевленно вздохнула. «Ладыка еще сам пожалеет, что связался со мной, автором восьми романов. Кошек нет, чтобы потренироваться в колдовских способностях, придется использовать в качестве тренажера Люцифера». Широко расставила пальцы на обеих руках и вскинула их вверх, словно собиралась играть на пианино. Напрягла мышцы изо всех сил, почувствовала, как по коже побежали мурашки и направила ладони на ящера. По-боевому взвизгнула, как настоящая амазонка – «Сейчас крокодил отведает московской силушке. Люцифер, между тем, только лениво шевельнул когтями и потрогал простыню. А затем ящерозадаченно взглянул на меня и снова размеренно уложил лапу вдоль крепкой чешуйчатой тушки. «Появись, защитный кокон!» Картина взвыла я и потрясла перед собой пальцами, совершая в воздухе замысловатые пасы руками. Завертела головой, как безумная, надула щеки, вытянулась в струну, так вошла в роль злобной ведьмы, что самой страшно стало. В отличие от меня, с перекошенным от напряжения лицом, игуана излучала буддийское спокойствие. Ящер по-прежнему лежал на простыне, расслабленно распластавшись. Колени согнуты, все четыре лапы направлены назад, вытянуты вдоль тела, предплечья лежат. Только голова и шея слегка подняты. Люцифер удивленно приоткрыл рот, словно лицезрел увлекательное шоу по телевизору. Я хмуро фыркнула и отвернулась от любопытного взгляда чешуйчатого. Опять ни черта не сработало. «Да что же это такое?» – упрямо забрюзжала я и напряженно потерла виски. «Была же магия! Была! Я создала целый мир!» Нистова закрутилась на месте, как юла. Сорвала с головы фату вместе с диадемой и со злостью швырнула на кровать. Люцифер тут же сорвался с належенного места, угрожающе зашипел и уставился на меня совсем по-другому, холодным и пристальным взглядом. «Ну что тебе?» В отчаянии плюхнулась обратно на кровать и закрыла лицо руками. «Что делать?» – громко стучал у меня в голове. «Бежать?» «Я не стану сидеть в заперти в ожидании милости от владыки». Потянула руки за спину, попыталась развязать корсет на платье, чтобы избавиться от давящего на нервы свадебного наряда – Но самой даже шнуровку было невозможно распутать. Я громко шмыгнула носом и почувствовала шевеление позади себя. Крокодил вскарабкался на постель и заелозил за моей спиной. Огрел меня хвостом-кнутом пару раз, и только я потянулась шлепнуть мерзавца по чешучатой попе, как вдруг поняла, что лифт свадебного платья сползает по плечам. Быстро обернулась и пощупала шнуровку на спине. Та распустилась сама по себе, как по волшебству. «Ты сделал, фыркнула я золотистым, широко распахнутым глазам рептилии и вздрогнула. Поморщившись, подхватила крокодила как котенка под живот ближе к передним лапам, придерживая задние, и усадила к себе на колени. Люцифер, и ты тоже тень владыки, пробурчала я, перехватив морду ящера обеими руками. Чешуя маленького дракона на ощупь оказалась не такой уж и противной. Я всмотрелась в его глаза пытаясь дождаться, зальет ли зрачки ручного дракона темной краской или все-таки нет. Крокодил в ответ игриво лизнул мне палец. Один рукав платья пополз по плечу вниз, и я едва успела подхватить его и вернуть на место. «А что ты еще умеешь?» — подмигнула я Люциферу.